Снегоход заглох почти у самой долины, попыхтел, похрипел, выпустил дымок из выхлопной трубы, съехал вниз ещё на пару ярдов и замер. Ну вот, дальше пешкарём, крикнул из кабины Майкл. Внизу за деревьями журчала раздутая весенним половодьем река. Друзья спустились с платформы, выгрузили снаряжение и встали на лыжи. За Симони простудировали основы скоростного спуска, тоненькую книжечку с пожелтевшими страницами. По тексту и иллюстрациям всё казалось обманчиво просто. Больше всего проблема возникла у Грира. Поначалу бедняга Гэр в нависе держать не мог, а овладев этой премудростью, постоянно налетал на деревья. Эми, она полюбила лыжи с первой минуты и скользила по склонам с лёгкостью снежинки, старалась помочь ему и советом, и личным примером. Смотрите, нужно как бы лететь по снегу, ничего сложного. На деле сложностей хватало, и не только грир, но и остальные заработали кучу синяков. Однако со временем тренировки дали результат, и в итоге кататься более-менее сносно научился каждый. Ну, готовы? защёлкнув крепление, спросил Питер. Друзья закивали. Солнце было почти в зените, приближался полдень. Что скажешь, Эми? Как пастне стени чувствую, отозвалась девочка. Всем быть на чеку. Бдительность, бдительность и ещё раз бдительность.